Глава 11 Заложник. «Куда мы едем?» — осмелился подать голос Сене, когда они миновали заснеженные поля и свернули на трассу. «Увидишь», — уклончиво ответил Всеволод. Он и сам не знал, куда везет своего пленника. Сегодня все его планы летели в Тартарары, так что он не успевал подготовиться к новым поворотам. В крайнем случае, покатает Сеню по сияющей огнями новогодней Москве, Может, удастся уговорить его на уступки по кредиту? Его ответ Беднякова не успокоил, а перепугал еще больше. На дороге было, как никогда, оживленно. Кто-то торопился в суетную Москву, кто-то, наоборот, предпочитал встретить праздник за городом. Где встретит Новый год он сам, Всеволод даже не думал. Сеня сидел как пришибленный, и Всеволод решил разрядить обстановку беседой. Его снедало любопытство, насколько жизнь Беднякова повторяет его собственную до волшебного вмешательства Деда Мороза. «Расскажи-ка мне, Сеня, как ты стал банкиром?» Бедняков опасливо покосился на него. «Да не съем я тебя! Дорога долгая, ехать скучно!» Всеволод добродушно усмехнулся. «Развлеки меня беседой!» «Как? Как?» — пробурчал Сеня. Устроился в банк после института, набрался опыта, обзавелся нужными знакомствами. Первый миллион на продаже ваучеров заработал, потом банк учредил. Всеволод слушал историю Сениного успеха, задавал уточняющие вопросы и поражался. Сеня почти полностью повторил его собственный путь. Та же карьера, тот же начальник, те же ваучеры, с которых все началось. Только институт бедняков закончил другой. Вот и все различия. «А как назывался тот банк, в который ты после учебы устроился?» — спросил Всеволод и не удивился, услышав ответ. Он вдруг ясно вспомнил тот далекий июльский день. С самого утра светило яркое солнце. Всеволод надел новую белую рубашку, купленную накануне на последние деньги. На галстук денег не хватило. Пришлось одолжить у сокурсника. На полпути к банку Всеволод решил снять галстук. Нелепый и немодный, он только мог испортить впечатление. Остановившись в тени дерева, Всеволод ослабил узел и стянул галстук через голову. Уже запихнул его в портфель, сделал два шага из-под дерева, и вдруг над головой мелькнула черная тень, а по груди растекалась отвратительная клякса. Это спикировавшая на дерево ворона нагадила на него. Всеволод на миг замер и потряс головой. Но клякса никуда не делась. В нос ударил резкий неприятный запах. Откуда-то со стороны донесся трескучий смех. «Ха, это на счастье, сынок!» Седой бородатый старик, сидевший на лавочке у дома, потешался над его позором. «Вот спасибо!» Утешил. Бумажных платков тогда еще не было. И Всеволод принялся брезгливо стряхивать воронье дерьмо с рубашки. Какой-то долговязый парень в черном костюме замедлил шаг и протянул ему платок в клетку. «Спасибо», — буркнул Всеволод, не поднимая взгляда. Ему было стыдно взглянуть в глаза прохожему, и он видел только синий галстук и черный, не по погоде, темный пиджак. Серебров отвернулся, оттирая пятно. А когда более-менее привел себя в порядок и хотел вернуть платок, прохожий уже ушел. Всеволод брезгливо бросил испачканный платок в мусорный бак, а затем вытащил из портфеля галстук и надел обратно, чтобы замаскировать пятно на белой рубашке. Из-за досадного происшествия он опоздал на собеседование и когда вбежал, запыхавшись в кабинет, услышал «Вы нам подходите!» Вот только это было сказано не ему, а другому кандидату, сидевшему на стуле. Он так и не рассмотрел его лица. Все поплыло перед глазами но узнал его по синему галстуку и черному костюму. Какая насмешка судьбы! Из-за дурацкой вороны Серебров опоздал на собеседование и уступил важную вакансию другому, тому, кто шел позади и протянул ему платок, а затем нахально опередил и занял его место. «Молодой человек, вы кто?» Начальник, проводивший собеседование, раздраженно взглянул на посетителя. «Выйдите, вы мешаете». «Ее на собеседование?» Всеволод решительно шагнул к столу. Что-то подсказывало ему, что от этой работы зависит вся его дальнейшая жизнь. Судьба его решалась здесь и сейчас. И он не собирался сдаваться без боя. «Собеседование закончено, вы опоздали». Начальник скользнул брезгливым взглядом по пятну на белой рубашке, и Всеволод торопливо одернул галстук. Но человек, от решения которого зависела его жизнь, уже отвернулся от него. Если бы Всеволод тогда смиренно отступил и вышел за дверь, то не было бы ничего, ни карьеры, ни нужных связей, ни собственного банка. Но он не сдался. Убедил уделить ему три минуты времени. «У вас одна минута». Начальник оценил его наглость и дал знак, чтобы другой кандидат вышел за дверь. Тот безропотно удалился. А Всеволод ровно за минуту убедил начальника переменить решение. Он получил работу, а кандидату в черном костюме и синем галстуке указали на дверь. Всеволода как током ударило, и он очнулся от воспоминаний. Майбах вильнул в сторону и съехал на обочину. «Ты что, уснул?» — вскрикнул Сеня. Сзади, недовольно просигналили, он опасно подрезал грузовик. «Я вспомнил!» пробормотал Всеволод, заглушил мотор и включил аварийку. Он вспомнил лицо того парня, что протянул ему платок в клетку и чуть не занял его место. «Это был ты!» Он ошеломленно повернулся к Беднякову и впился в него взглядом. Сеня испуганно шарахнулся к креслу. «Ты чего?» «Так вот, какой стала бы жизнь, если бы Серебров тогда упустил свой шанс и его место занял Бедняков. Все было не случайно». Он вспомнил и еще кое-что — лицо старика на скамейке. В машине вдруг повеяло холодом, стекла на глазах покрылись морозными узорами. Сеня нелепо застыл с открытым ртом, выпустив облачко пара. А в заиндевевшее непрозрачное стекло раздался требовательный стук. Всеволод распахнул дверь, вывалился наружу и не удивился, увидев перед собой Деда Мороза, опирающегося на посох. Все вокруг них застыло. Машины на трассе, пассажиры внутри, ворона на лету. Это было так невероятно, что Всеволоду захотелось себя ущипнуть. «Вспомнил?» — окликнул его Дед Мороз. Всеволод кивнул. «Старик на скамейке. Это был ты.» — выдохнул он. «Ты не случайно поменял нас местами?» «Такой стала бы твоя жизнь, если бы ты не получил ту работу». Только один из вас мог сделаться банкиром, и им стал ты. А Сеня спустя годы стал твоим должником. «Я все понял. Я был неправ!» — горячо пробормотал Всеволод. «Я хочу вернуть свою жизнь, свою жену, свою дочь!» Он с надеждой взглянул на Деда Мороза. «Это теперь не от меня зависит». Старый волшебник покачал белой бородой. «От него...» Он махнул посохом на Сеню, застывшего в машине, и тот отмер. Одновременно все пришло в движение. Зашумели и понеслись дальше машины. А сам Дед Мороз пропал, как будто его и не было. Все сел в машину, спросил у Сени. «Ты его видел?» «Кого?» Всеволод махнул рукой и завел мотор. «Может, отпустишь меня?» Бедняков с надеждой покосился на него. «А я забуду, что ты меня похитил». Мы еще не накатались. Всеволод направил машину в сторону города, и Сеня обреченно вздохнул. Некоторое время ехали молча. Всеволод был оглушен свалившейся на него правдой. Теперь все виделось совсем в другом свете. Если прежде он воспринимал Беднякова как захватчика, обманом занявшего его законное место в жизни, то теперь понимал что Сеня всего лишь воспользовался своим шансом много лет назад и повторил тот же путь к успеху. На этом пути он очерствел сердцем, стал таким же дельцом, как Серебров до вчерашнего дня. Перед Всеволодом было его собственное зеркальное отражение, и неудивительно, что оно его так сильно бесило. Но теперь он лучше понимал Беднякова, ведь тот поступал и думал аналогично. И раз Сеня теперь таков же, как и сам Всеволод, то все попытки воздействовать на него и уговорить на уступки по кредиту заранее обречены на провал. Всеволод представил обратную ситуацию. Он приходит домой и видит, как его жену целует Сеня Бедняков, а затем должник похищает его вместе с машиной и увозит в неизвестном направлении. Простил бы Всеволод ему долг? Да никогда в жизни. Наобещать стрекорба мог, лишь бы вырваться на свободу, а потом, при первой же возможности, сдал в полицию и настоял бы на максимально строгом наказании. Всеволод почувствовал себя загнанным в угол. Что бы он ни сделал, он уже заранее проиграл. Ему не видать ни прежней жизни, ни дочери, ни Инги. «Расскажи, как вы познакомились с Ингой?» — попросил он. Только и оставалось, что искать сходства и различия в их жизнях. «Зачем?» — Сеня неприязненно покосился на него. «Интересно». «Ты ее целовал». Бедняков обвиняющий уставился на него. «Вы любовники?» «В другой жизни мы женаты», — не сдержался он. Сеня вытаращился на него, как на психа. «Ага, и в этой другой жизни ты банкир?» Всеволод не стал спорить. «А я тогда кто?» «А ты, Сеня, должник моего банка». Бедняков поперхнулся и потянулся за бутылкой воды в дверце пассажирского сиденья: «Не веришь?» — Всеволод усмехнулся. «Хочешь, я тебе расскажу, как мы с Ингой познакомились?» И он принялся рассказывать, как Инга пришла на кастинг в банк в готическом гриме. Как произвела на владельца впечатление, как он пригласил ее в ресторан, как через два месяца сделал предложение и купил к свадьбе новый дом. Сеня слушал его с раскрытым ртом и все больше пучил глаза. «Что, все так у вас и было?» — усмехнулся Всеволод и крепче вцепился в руль. «При мысли, что в этой реальности на его месте рядом с Ингой был Сеня, у него все переворачивалось внутри». «Откуда ты это знаешь?» — поразился Бедняков. «Это тебе Инга рассказала?» «Не веришь!» Всеволод усмехнулся и мысленно переставил себя на место Сени. «А если бы это его взяли в заложники, и похититель рассказывал ему, как в другой жизни, женат на его жене, он сам поверил бы? Ни за что на свете!» «Любишь ее?» — внезапно спросил он. Сеня злобно сверкнул глазами. «Твое какое дело!» «Если любишь, как не видишь, что она с тобой несчастна?» Обвинять Сеню было легко. Но едва обвинение оказалось произнесено, оно бумерангом ударило по самому Всеволоду. А он сам? Почему он не замечал, что Инга отдалилась от него? Почему допустил, чтобы она завела роман на стороне? Его постоянно не было дома. Он игнорировал Ингу и сам виноват в том, что их семейная жизнь рухнула. Инги не нужны были богатства и шубы. Инги хотелось, чтобы ее любили и ценили. И она ушла к тому, кто смог ей дать эту роскошь, быть единственной и желанной. Его первый брак с Лизой рухнул по той же причине, но он не сделал выводов и снова наступил на те же грабли. «Она тебе так сказала», — сердито засопел Сеня. Погрузившись в свои мысли, Всеволод почти забыл о Беднякове. А теперь руки зачесались встряхнуть соперника, но он пересилил себя. Нельзя вредить Инге. Себя ему уже не спасти, но можно попытаться наладить ее жизнь. Ничего она не сказала. Но видно же, что ей одиноко. Ты даже котенка ей не даешь завести. «У меня аллергия», — буркнул Бедняков. «Нет у тебя никакой аллергии». Припечатал Всеволод. Сеня снова засопел, но возражать не стал. «У тебя такая жена, а ты ее не ценишь», — проворчал Всеволод. «Упустишь, потом локти кусать будешь». «На что это ты намекаешь?» — нахмурился Сеня. «У нас с Ингой все хорошо. Что она, дура, со мной разводится. «Это ты, Сеня, дурак», — с досадой сказал Всеволод и в сердцах добавил. «И я такой же был еще вчера». Уже стемнело, когда они въехали в город. Новогодняя Москва сияла огнями и готовилась к празднику. Прохожие с подарочными пакетами и продуктовыми сумками спешили в гости и по домам, чтобы скорее сесть за стол и умять порцию оливье. Всеволод почувствовал, что проголодался. «Сейчас бы Алиных пирожков!» Внезапно ему в голову пришла мысль. «Любишь пирожки?» Он покосился на своего пассажира, который присосался к бутылке с водой. «Пирожки?» Тот поперхнулся водой. «Поди, инго тебя не балует!» Подсочувствовал Всеволод и постучал его одной рукой по спине. «Брокколи до морской капусты питаться приходится». Бедняков выпрямился и возрился на похитителя со священным ужасом. «Откуда вы знаете?» «Я же говорю, в другой жизни брокколи приходится давиться мне». «А тебе, Сеня, жена готовит пирожки с капустой». «С капустой?» — дрогнул Сеня, глядя на него, как на полного психа. «Мы едем в гости». Паркуя майбах во дворе дома Али, Всеволод изо всех сил надеялся на чудо. Он уже понимал, что никакие уговоры не помогут. Бедняков не пойдет на поблажки по кредиту. Взяв его в заложники, Всеволод только навредил себе и еще больше настроил банкира против себя. И никакая атмосфера Нового года тут не поможет, не разжалобит. Хоть что делай, но условия Деда Мороза серебров не выполнит, потому что оно заведомо невыполнимо. Но в глубине души Всеволод надеялся переиграть правила игры, в которую его неволей втянул волшебник. Он рассчитывал, что приведет Беднякова в дом Али, что-то всколыхнется в сердце банкира, а злые чары Деда Мороза спадут, и все станет на свои места. Сеня вернется к семье, а сам Всеволод отправится к Инге. И тогда Новый год они оба встретят там, где и должны, в своих домах со своими любимыми. «Выходи», — скомандовал он Сене, настороженно косившемуся в окно. «И смотри, чтоб без глупостей!» Бедняков хмуро кивнул и вышел наружу. Остановился и задрал голову, разглядывая горящие окна. «Узнаешь?» — с надеждой спросил Всеволод, подходя к нему. Сеня в недоумении повернулся. «Я тут впервые в жизни!» Точно так же сам Всеволод вчера в недоумении косился на фасад дома, когда Аля привезла его сюда. «Топай!» Он с досадой подтолкнул Беднякова к подъезду. Остается надеяться, что встреча с Салей пробудит в душе Сени хоть какие-то воспоминания или хотя бы дежавю. Поднявшись на этаж, Всеволод не стал отпирать замок своим ключом, а позвонил в дверь как гость. Сеню он подтолкнул вперед, а сам отступил, чтобы не мешать встрече разлученных супругов. Долго ждать не пришлось. Дверь распахнулась, и на пороге возникла симпатичная женщина в нарядном сиреневом платье и с завитыми локонами, в которой Всеволод не сразу узнал Алю. «Сева!» На сеню она едва взглянула и посторонилась, пропуская в дом. «Ты друга привел?» Всеволод втолкнул Беднякова в квартиру, но переусердствовал. Гость споткнулся о порог и растянулся на полу. Аля ойкнула, отпрыгнув в сторону. «Он что, пьяный?» Возмутилась она, гневно сверкая глазами на Всеволода. «Дядя упал!» Из комнаты выбежала Любочка, прижимая к груди плюшевого медведя. Девочка тоже принарядилась к празднику и сама была похожа на ожившую куклу в розовом платье с оборками. Всеволод подумал, что никогда не купил бы Нике такого безвкусного платья. Впрочем, купил ли он своей дочери хоть одно платье? Он щедро давал деньги, но у него не оставалось времени даже на то, чтобы выбрать ей подарок к Новому году. Этим всегда занималась бывшая жена. Даже те куклы, которые он оставлял для Ники под елкой, выбирала Лиза. Сеня поднялся на ноги и гневно повернулся к нему. «Руки попрошу не распускать». Аля, почуяв неладное, перевела взгляд Севы на Сеню и ахнула, узнавая. Неужели у него получилось? Всеволод затаил дыхание и вжался в стену, чтобы не мешать супругам броситься в объятия друг друга. «Это вы?» — Аля смотрела на Сеню во все глаза. «Я!» — злым голосом подтвердил Сеня, едва взглянув на нее. Не узнал. У Всеволода упало сердце. Ничего не получилось. «Это Аля!» — он взволнованно шагнул вперед. «И Любочка!» Бедняков даже не взглянул ни на жену, ни на дочь. «Серый волк!» — пискнула Любочка и убежала в комнату. Только розовые оборки мелькнули. Всеволод вспомнил вчерашнюю сцену в банке. Только тогда он сам был серым волком, а в этой реальности в роли банкира Аля и Любочка видели уже Сеню. «Сева, что происходит?» — тихо спросила Аля, сверля его взглядом разогри ка нам пирожков!» Он снял кафтан Санты и повесил на крючок, оставшись в свитере. «Я обещал угостить нашего гостя». Они сидели за кухонным столом друг против друга, как соперники на шахматном поединке. Всеволод разыграл свою партию и проиграл. Похитив Сеню, он сжег за собой мосты и с должника сделался преступником. «Все в порядке?» Аля, накинув фартук прямо на нарядное платье, крутилась у плиты и выкладывала пирожки в кипящее масло. На мужчин она поглядывала с тревогой, чувствуя, как накалена атмосфера за столом. «Все отлично!» — Всеволод ободряюще улыбнулся чужой жене и волком взглянул на Сеню. «Как так может быть, чтобы у этого сухаря ничего даже не дрогнуло, когда он ее увидел?» По кухне поплыл аппетитный аромат домашней еды, и Всеволод заметил, как Сеня расслабился и сам поплыл. «Угощайтесь!» Аля поставила на стол первую порцию пирожков и снова встала к плите. Сеня с вожделением уставился на пирожки. В нем явно боролись голод и опасения быть отравленным. Всеволод первый взял пирожок и с аппетитом надкусил. Он не ел с самого утра и успел порядком проголодаться. Пока он жевал, Сеня настороженно следил за ним. «А вы что же не едите?» Аля обернулась от плиты. «Не любите с капустой? Я сейчас с картошкой поставлю». Она подскочила к холодильнику, но Сеня ее остановил. «Не стоит беспокоиться. Вы бы лучше с нами присели, поддержали компанию». Не подозревая подвоха в его словах, Аля зарделась и отдернула фартук. «Я сейчас вот только пирожки дожарю. Вы кушайте пока». Мужчины набросились на пирожки. Тарелка пустела на глазах. За последним пирожком потянулись сразу оба. Первым отдернул руку Всеволод, но и Сеня остановился. «Бери», — добродушно предложил Всеволод. «Уж лучше вы», — с ледяной учтивостью отозвался Бедняков. «Все лучшее гостям», — настаивал Всеволод. «Мне уже достаточно», — с достоинством парировал Сеня. Они неприязненно уставились друг на друга, как соперники на ринге. С каким бы удовольствием Всеволод запихнул этот пирожок синий в рот, пусть бы подавился. А вот горяченькие. Аля сунула между ними тарелку со свежими пирожками и села рядом с Всеволодом. А теперь объясните мне, что происходит. За столом повисло молчание. Затем мужчины одновременно потянулись за пирожками и принялись жевать. «Сева?» — Аля дождалась, пока он проглотит пирожок, и настойчиво взглянула на него. Всеволод отвел глаза. Гость лопал пирожки и явно наслаждался ситуацией. «Что же ты молчишь, Сева?» — издевательски протянул Бедняков. «Расскажи супруге о своих подвигах». «Что ты натворил?» — голос Али дрогнул. «Я пытался спасти свою жизнь», — хмуро сказал Всеволод. «Поэтому вломился в мой дом, целовал мою жену и похитил меня». Вредным голосом наябедничал Сеня. «Целовал вашу жену?» — охнула Аля, глядя на Всеволода как на предателя. «Можно подумать, что он в самом деле ей изменяет». Всеволод раскрыл рот. «Это не то, что ты думаешь?» «А что же тогда?» — Аля обвиняюще уставилась на него. Всеволод закрыл рот. «А что тут скажешь?» Не объяснять же ей, что это свою законную жену он целовал, а она, Аля, ему посторонний человек. «Женщина, вы меня вообще слышали?» — поразился Сеня. «Ваш муж меня похитил, угрожал моей жизни, а вас волнует только, что он вам изменяет?» «И ничего я не изменял», — вскинулся Всеволод, но снова осекся. «А вы вообще помолчите!» Аля враждебно повернулась к Сене. «И за вас у нас жизнь наперекосяк!» «Сидите в своем банке и людей обирайте!» «Я вас кредит в моем банке брать не заставлял», — возразил Сеня. Всеволод с неприязнью смотрел на соперника. Окажись Серебров в такой ситуации, он бы и сам вел себя так, как Бедняков. Но сейчас ему хотелось надеть блюдо с пирожками Сени на голову. До чего наглый и противный тип. Неужели он и сам был таким еще вчера?» «Я терплю весь этот цирк только потому, что мне интересно, что еще вы придумаете», — надменно заявил Сеня. «Зачем ты его сюда привел, Сева?» — тихо спросила Аля. «Сегодня Новый год, семейный праздник, семейный!» Она по слогам произнесла это слово. «Если для тебя это слово что-то значит...» «Значит», — серьезно заверил Всеволод. «Я даже не подозревал, насколько много значит». Думал он при этом о своей семье, Инге, которую потерял, дочери, с которой не разговаривал уже пять лет. А ведь у него растет внук, которого Всеволод видел только на фотографиях, добытых частным детективом. «Тогда зачем ты поехал к другой женщине?» На глазах у Али стояли слезы. Пусть Аля была чужой ему, пусть он не был перед ней виноват, но Всеволод не мог спокойно смотреть, как женщина плачет. Никто не должен плакать в Новый год. Он привлек Алю к плечу и подружески погладил по жестким от лака локонам. Тише, ну ты чего? Неуклюже забормотал он, утешая ее. В прихожей хлопнула дверь. Все валотали, отстранились друг от друга. За столом они остались вдвоем. Ушел. Сквозь слезы пробормотала Аля. Что же теперь будет, Сева? Ты правда его похитил? Правда. Уныло признал Всеволод. Его попытка с треском провалилась. Но он знал, что похитил бы Сеню снова и снова, потому что другого способа достучаться до банкира у него не было. Теперь Серебров на собственной шкуре сознавал, что чувствует доведенный до отчаяния человек. «Надеюсь, что он не заявит на тебя в полицию», испуганно сказала Аля. «Пойду проверю Любочку. Она там вроде письмо Деду Морозу пишет». «Она вышла из кухни». А Всеволод, обхватив голову руками, остался сидеть за столом. Он все испортил. И в прежней жизни, и в этой. Часы на стене отсчитывали последние часы до Нового года. Девять вечера. Время было на исходе. В кухню влетела насмерть перепуганная Аля. «Любочка!» Всеволод поднял глаза. «Ну что еще?» «Любочка пропала!» Они выскочили из дома, в чем были. Всеволод в штанах санты и свитере, аля в нарядном платье и тапочках на босу ногу. Майбахсиня уже исчез. Любочки тоже нигде не было. Куда она могла пойти? Всеволод порывисто оглядел пустой двор с одиноким снеговиком на детской площадке. Стемнело, и во дворе никого не было. Семьи собирались за столами, чтобы проводить старый год и встретить новый. «Я не знаю». В отчаянии отозвалась Аля и подняла на него потемневший взгляд. «Может, это тот ее забрал?» «Сеня?» — Всеволод помотал головой. «С какой стати Беднякову похищать нашу дочь?» — возразил он. И даже не заметил, как назвал своей чужую девочку. «Может, для того, чтобы отомстить тебе?» Аля силой толкнула его в грудь. Она была на грани истерики, и Всеволод не мог ее винить. Не всякая женщина в канун Нового года узнает о том, что квартиру отбирают за долги, муж изменяет с другой, а дочь похищена. И во всех несчастьях Али косвенно или прямо был виноват он сам. «Я ее найду», — пообещал Всеволод и подтолкнул женщину к подъезду. «Возвращайся домой, не то простынешь». «Нет, я с тобой», — упрямо возразила она. Откуда-то издалека донеслась, приближаясь полицейская сирена, и Всеволод, обострившимся шестым чувством, понял, что это за ним. Сеня не простил ему похищения и не дал отсрочки даже на новогоднюю ночь. Надо спешить. Себя ему уже не спасти, но он еще может успеть найти Любочку и уберечь Алю от самого страшного горя на свете. Быстрее! Они побежали мимо дома, прочь от доносящейся вслед сирены. На углу дома он чуть не сбил с ног соседку с карманной собачкой, но даже не остановился, чтобы извиниться. Вместо того, чтобы обругать его, дама крикнула вслед. «Любочку ищите!» Все волотеали одновременно обернулись к ней. «Где вы ее видели?» Соседка указала рукой направление. «Она пошла туда. Я увидела ее издалека, окликнула. Она не обернулась». «А потом к Шере бросилась большая дворняга, и я потеряла вашу дочку из вида...» Не дослушав соседку, они бросились по следам Любочки. Она не могла уйти далеко, попытался успокоить Алю Всеволод. «Мы ее найдем. Там дорога!» прошептала Аля, немеющими на морозе губами. Прохожие удивленно расступались перед ними, глядя на женщину в легком платье, бегущую в тапочках по снегу, и мужчину в красных штанах Санта-Клауса. Впереди замелькали огни. Всеволод и Аля выбежали на оживленную магистраль и лихорадочно завертели головами. «Люба!» — закричала Аля, увидев девочку на другой стороне дороги. Девочка услышала мать и махнула белым листом в руке. «Письмо Деду Морозу», — понял Всеволод. Вот почему малявка без спросу ушла из дома. Что же такого важного и срочного она просила у доброго волшебника в канун Нового года? В следующий момент девчонка выбежала на проезжую часть. Фургона, несущегося прямо на нее, малявка не видела. «Люба, стой!» Страшно закричала Аля, но глупая девчонка только быстрее побежала к матери. Всеволод рванулся на дорогу, уже понимая, он не успеет. Нет времени, чтобы схватить девочку и отскочить с ней от машины, но еще можно попытаться вытолкнуть ее из-под колес. Последним, что Всеволод увидел в своей жизни, были широко распахнутые глаза малявки, которая еще позавчера случайно забежала в его кабинет и назвала его «серым волком». Каким-то чудом он успел подхватить ее и оттолкнуть на спасительную обочину к матери. Белый лист с письмом Деду Морозу взмыл к звездному небу, а затем Всеволода смяла колесами фуры.